Глава третья. Я закашлялась, чувствуя, как меня начинает душить воздух вокруг. Казалось, тело отказывалось его принимать, решив, что я уже мертва. Тело решило, ты уже мертва, перестань притворяться. Скоро все будут обсуждать, как эффектно убивался надо мной безутешный вдовец и как красиво смотрелась среди цветов, которые выбрала не я, а его любовница. В комнате стало пусто и холодно. Я вспомнила свой первый обморок, сразу после свадьбы, потом второй, через три дня. И снова доктора с дотошностью людей, которым за это платят огромные деньги, искали у меня причины этих внезапных обмороков. Обмороки участились. Я уже редко вставала с постели. Доктора так и не могли внести ясность, что со мной. Хотя я была более чем уверена в том, что в этом мире, в отличие от того мира, из которого я попала сюда, Можно вылечить почти всё с помощью магии. По-любому найдётся какой-то маг или зелье, способное вызвать у кладбищенских червей разочарованный вздох. Но я ошиблась. Лекарства не было. Моё тело медленно угасало, словно силы покидали его. Всё чаще я теряла сознание. Всё чаще я понимала, что это конец. Я зарыдала. Это было выше моих сил. Я лежала, уткнувшись в подушку, и чувствовала, как язык пересох до трещин, будто во рту пепел и высушенный чай. В горле горечь миндаля, как будто я уже проглотила яд. Губы потрескались, кожа на висках натянулась, как пергамент. Я не дышала, просто лежала и превращалась в портрет над камином, тот самый, что скоро повесят вместо меня. А потом эти слова «свадебное платье», Не помолвка, ни «мы подумаем», а платье уже выбрано, уже решено, пока я ещё дышу. И когда я разлепила глаза, то увидела нечто странное. Из моей груди, прямо из сердца, выходила нить, тонкая, полупрозрачная, светящаяся, как паутинка под утренним солнцем. Она тянулась вверх, сквозь потолок, сквозь облака, туда, где, наверное, живёт судьба. Я никогда раньше её не видела, но в эту секунду поняла — это моя нить жизни. Я замерла, сердце заколотилось, видят ли её другие, почему я вижу. Осторожно, дрожащей рукой, я провела пальцами по груди, туда, откуда она исходила. И нить шевельнулась, легко, как струнак, которые прикоснулись. Она не оборвалась, ещё нет, но стала тоньше как будто кто-то там, в вышине, начал медленно, без злобы, но неумолимо перерезать её ножницами. Нить никуда не исчезала, и это было удивительно. Что это? Последние галлюцинации? Или её видят все, кто умирает? С каждым моим кашлем, с каждым шёпотом эта нить становилась всё слабее и слабее. «Госпожа», — послышался голос молодой служанки, — отвлёк меня от мыслей. «Вам пора кушать». Я с трудом разлепила губы, чувствуя, как бульон обжигающе горячий. Она просто издевалась, даже не подула на ложку. «Горячо», — хотела прошептать, я пытаясь отклонить голову. Горячий бульон обжигал губы, но боль была не от него. Глубоко внутри, в груди, где должно было биться сердце, что-то шевельнулось. Тепло, медленное, яростное. И тут я заметила нечто странное. Букет, стоявший возле кровати. Нет, не сам букет. К букетам я уже привыкла. Цветок. Один-единственный цветок шевелился. Он скрючивался, сбрасывая лепестки, усыхал и сморщивался. Один, единственный. При этом все цветы выглядели свежими. Служенка этого не видела. Она была слишком увлечена своей местью, чтобы заметить эту странность. Я пыталась дуть на ложку — Но она оказывалась у меня во рту раньше, чем успевала остыть. Этот взгляд сверху вниз, эти искорки в глазах. Это маленькая сладкая месть за то, что она вынуждена тереть полы, пока кто-то беззаботно ходит по ним, шурша роскошным платьем. Я кашляла, пыталась поднять ослабевшую руку, но сил не хватало. «Вот и славно, госпожа!» — заметила она игривым голосом, небрежно вытирая мне рот салфеткой. «Ваш супруг приказал мне сидеть с вами, пока он не вернётся». Она унесла посуду и вернулась, закрыла дверь изнутри, а потом по-хозяйски развалилась в роскошном кресле. Она разулась, снимая некрасивые туфли, и сложила стройные маленькие ножки на подставку для ног, хотя слугам такое категорически воспрещалось. Я понимала, что силы покидают меня, шёпот стал сильным. И вдруг нить связывающая меня с чем-то, оборвалась, и я только успела схватить её в воздухе, сжимая изо всех сил.